Глава седьмая. «Да, Алексей Аркадьевич, прямо сейчас и найду». Ольга шмыгнула носом и переложила трубку от заложенного правого уха к левому. «У мужа что-то про язык кави точно есть. Он мне как раз недавно говорил, так что я вам минут через пятнадцать перезвоню. Да нисколько не трудно, что вы, температуры же у меня нет». Ольга положила трубку и зябко закуталась в махровый халат. В квартире было тепло, даже жарко, так как, по неизвестной причине, несмотря на майское тепло, еще не отключили отопление. Но даже при таком чрезмерном тепле она умудрилась простудиться. Вообще, после воспаления легких, вернее, после потрясения, которое ему предшествовало, она простужалась мгновенно, от малейшего ветерка и даже вовсе без ветерка. И вот теперь уже неделю сидела дома, а поскольку испытывала неловкость из-за такой своей мимозности, то бодрилась по телефону и уверяла заведующего кафедрой, что полноценно работает даже во время болезни. Вранье это было, конечно. Ее знобило, в ухе стреляло, нос распух, вдобавок запершило в горле, и она боялась, как бы снова не началась Тегомотина с кашлем, переходящим в бронхит. Но найти сведения о языке еванских жрецов, кави, было все-таки нужно. Правда, непонятно было, для чего они так срочно понадобились завкафедрой. Ну да, он человек увлекающийся, притом мгновенно увлекающийся. Может, решил сравнить этот язык с английским, с него станется. То, что этот мертвый язык интересовал Андрея, было как раз понятно. Он защитил докторскую по этнопсихологии, и его привлекали самые экзотические изыски в этой сфере. Буквально позавчера он мельком упомянул о Кави, и Ольга, по своей привычке интересоваться всем, что интересовало его, запомнила это. Она позвонила мужу, чтобы узнать, где ей поискать сведения о иванском языке, но его телефон был выключен. «Ну, конечно, у него же лекция сейчас». Взглянув на часы, Ольга поняла, что лекция закончится не скоро. Зря она пообещала кафедрой, что перезвонит через 15 минут. Впрочем, где искать нужную информацию, она все-таки вспомнила. Андрей ведь говорил, что материал о Каве прислал ему профессор Штраух из Вены. Значит, можно посмотреть в его почте. Она зашагала в кабинет, включила Андрея в компьютер, Нашла его почтовый ящик. Но вот письмо от Штрауха никак не находилось. Выпрыгивали только бесчисленные письма от одного и того же адресата. Спам какой-то с досадой подумала Ольга. Что же он его не удаляет? И вдруг... Она прочитала тему последнего из этих писем. Оно было получено сегодня утром и называлось «Ответ на моей маленькой белоснежке». Что за ерунда, удивилась Ольга. Когда это он мне писал? Ни муж ей в обозримом прошлом не писал, не тем более она ему сегодня утром не отвечала. Она это знала точно, но маленькая белоснежка, ответившая Андрею на его письмо, светилась на экране. А поскольку это было ее, Ольгиным домашним прозвищем, то что-то совершенно непонятно. Поколебавшись, она открыла письмо, Сегодня меня всю ночь душили слезы, прочитала Ольга. Бежали по щекам и капали на горячую подушку. Я думала, как жалко, что мой любимый котеночек не может спать сейчас со мной, обнимать меня своими сильными руками, прижимать к своему любящему сердцу. Почему? Почему мы не можем быть вместе, ведь мы так любим друг друга? Я сижу на работе, босс орет на кого-то по телефону, и меня, к счастью, не дергает. Я все время думаю, как хорошо было бы, если бы мы с тобой опять, как в тот незабываемый зимний месяц январь, были одни у меня на квартире, и ты не торопился домой. Почему мы опять должны расставаться каждый день? Ведь у нас любовь, подаренная судьбой. Но все равно я люблю и целую котенка своего. Не уставай очень сильно на работе, а вечером я тебя жду». Ольга читала, не понимая ни слова, «Что это такое? Что за безграмотный бред?» Сильные руки, прижимающие к любящему сердцу, любовь, подаренная судьбой, все это среди бессмысленных и редких знаков припинания. Ей показалось, что это какая-то неумелая пародия на монолог из мыльной оперы. Но это было письмо, написанное Андрею, ее мужу. В ответ на его письмо, которое он отправил своей маленькой белоснежке. У нее потемнело в глазах что-то очень большое. Разрывающее большое встало под горлом. Она физически почувствовала огромный, поднимающийся вверх ком у себя в грудной клетке. Трясущимися руками Ольга стала листать все остальные письма, пришедшие с этого адреса. «Спасибо, котеночку моему, за колечко. Такой великолепный вкус. Как ты догадался, что я хочу именно эту шубку?» «Почему ты не звонишь? Я уже дома приготовила твои любимые оладушки и жду тебя, сгорая от любви». «Оладушки?» — медленно проплыло Ольге в голове. «Да, он любит оладьи с яблоками». «В этом году в Тавельцеве было много антоновки, мы запасли, и я каждое воскресенье жарила оладьи с яблоками. Зачем ему столько оладий?» Она в самом деле не понимала, зачем Андрею понадобилось, чтобы эта белоснежка... Готовила ему те же самые оладьи, которые он ел дома. А зачем же... Зачем? Она тоже белоснежка, вдруг подумала Ольга. Ему нравится это прозвище, и нравится оладьи с яблоками. Какой смысл отказываться от приятных привычек? Она усмехнулась, у нее стучали зубы. Она стала читать «Далее». Не все письма от Белоснежки были выдержаны исключительно в умильном тоне. Иногда в них проскальзывали командные нотки. «Надеюсь, мы, наконец, снова проведем выходные на даче. Ты же знаешь, как мне понравилось нырять прямо из бани в прекрасную маленькую речку. Ты узнал, когда сможешь взять неделю за свой счет?» Людка говорит, что на Бали бывает сезон дождей. Жалко будет, если мы с тобой как раз в него попадем. Про Бали Андрей упоминал совсем недавно. Сказал, что там намечается конференция, а когда Ольга удивилась, что научную конференцию проводят в таком экзотическом месте, он объяснил, что конференция по этнической психологии, поэтому и на Бали. И она порадовалась, что он заодно искупается в океане. Бесчисленные мелкие подробности, которые, обнаруживаясь, вызывали у нее недоумение, но сразу же забывались, потому что она не придавала им значения, всплывали теперь в ее памяти. Она приехала в Тавельцево, чтобы прибраться в доме, перед маминым возвращением из санатория, и обнаружила в спальне гордо восседающую на подушке плюшевую кошку. Спросила Андрея, откуда она там взялась, и он сказал, что кошка похожа на Агнессу, потому и купил ее в подарок тещи. Ольга посмеялась. «Да что ты, Андрюша, ничего общего, мамина Агнеса трехцветная, а эта розовая, ужасно пошлая, по-моему». Она тут же спохватилась, что Андрей может обидеться на такую оценку его подарка. Но он не обиделся, а сказал, что дарить эту кошку Татьяне Дмитриевне в самом деле не обязательно. Потом розовая кошка куда-то исчезла, и Ольга тут же про нее забыла. В Тавельцовской бане примерно тогда же появился боди-крем, невыносимо благоухающий лилиями. Ольга удивилась, потому что ни она, ни мама боди-кремом не пользовались вообще. И уж тем более не выбрали бы косметику с таким запахом. На лилии у них была наследственная аллергия. Но мало ли кто мог принести сюда этот крем. Может, Неля приезжала попариться, не выяснять же такую ерунду. Однажды Ольга сказала Андрею, что Нинке надо бы купить шубку. Коротенькую такую, легкую, которую мама называет полупердончиком. Можно, например, андатровую. И он вдруг заметил, что лучше не андатровую, а норковую, потому что андатра тяжеловата. Ольга тогда изумилась безмерно. Андрюша, ты-то откуда про такое знаешь? Он пробормотал что-то невразумительное, а она только посмеялась и, конечно, не стала воспрашивать об источнике его неожиданных познаний. Наверное. Психологи не на кафедре обсуждали. А ведь он высказывал в последнее время множество замечаний такого рода. То вдруг, когда Ольга собиралась к врачу, заявил, что хорошим гинекологом может быть только мужчина, а женщины для этой профессии не подходят. «Бог с тобой, Андрюша!» изумилась она. «Что за глупость? Я же у Ирины Витальевны всю жизнь наблюдаюсь. Нинка у нее рожала. Такие тяжелые были роды. Она нас обеих, можно сказать, с того света вытащила». И вообще, что это ты вдруг озаботился гендерными проблемами гинекологии? То он каким-то странным, глубокомысленным тоном начинал рассуждать о том, что шопинг является отличным способом снять стресс. И это Андрей, который ненавидел магазины и вообще всегда иронизировал, если Ольга пыталась рассказать ему, например, что прочитала в утренней газете о проблемах уборки дорог зимой. Он советовал ей не забивать себе голову мелкими подробностями из тех сфер жизни, которые не имеют к ней никакого отношения. Вот это и было самое странное. Впоследствии он просто фонтанировал какими-то глупейшими, пошлейшими подробностями, житейскими мелочами. Конечно, Ольга это замечала, этого трудно было не заметить. Но как она должна была на это реагировать? А объяснять ему, что смешно, взрослому и умному мужчине — всерьез рассуждать о том, что может вызвать интерес только не очень взрослой и не очень умной девицы или женщины. Да, именно так, у не очень взрослой и не очень умной. Точнее, у очень молодой и глупой, но хитрой и хваткой, которая писала своему котеночку про неземную любовь и при этом не забывала напомнить про обещанный ей вояш на Бали. Читать эти письма не было смысла. Ольга не была мазохисткой, все было понятно и так. Непонятно было только, что ей теперь делать. Когда они с Андреем поженились, Ольге было 20, а ему 25. И, конечно, она предполагала, что может не являться единственной женщиной, с которой он спал после женитьбы. Она прекрасно знала про природную мужскую полигамность и вообще трезво смотрела на жизнь. Наверное, не может быть, чтобы за 20 лет у здорового мужчины не возникло сексуального влечения ни к одной женщине, кроме жены. Наверное, это нормально, чтобы он попробовал за свою жизнь как можно больше женщин. Правда, во всем этом, в необходимости разнообразных половых сношений и прочим подобным, ей виделось что-то то ли животное, то ли медицинское. Но, может, это ей только виделось так. Ведь Это все считается естественным мужским обыкновением, и так оно, наверное, и есть. Да думать об этом жене не может быть приятно. Ну, так она об этом никогда и не думала. Она просто не чувствовала в их общей жизни ничего такого, что заставило бы ее об этом подумать. Андрей любил ее весь, до конца, до донышка. Он ни разу не дал ей повода усомниться в его любви. Из командировок он звонил ей по два раза в день или советовался по каким-нибудь неотложным своим научным вопросам или просто скучал. И возвращался всегда соскучившийся. И радовался своему возвращению. Она видела, что это именно так. Он не притворялся. Да ей и не приходило в голову подозревать его в притворстве. И в таком случае не все ли ей равно, если он там, вдали от нее? или не обязательно вдали, но вот именно без нее. Интересовался какими-то абстрактными женщинами. В конце концов, распускать павлиний хвост и хвастаться — это вечная мужская потребность, которая у умной женщины не может вызывать ничего, кроме снисходительной улыбки. Ольга была умной женщиной, и именно так относилась она к увлечениям своего мужа, если вообще они были. Она не знала о них и не стремилась знать, Ей не было необходимости знать об этом. Вот как она к этому относилась. Но маленькая Белоснежка с любимыми оладушками, но ошеломляющие глупости, которые он повторяет с ее слов так серьезно, как будто это бесценные истины, но распоряжение подачи, которое она считает себя вправе отдавать, значит, он никак не дал ей понять, что это не ее дело. Все это было уже совсем другое, и к этому другому Ольга не была готова. Да что там не готова? Она была так ошеломлена, так убита всем этим, что застыла, как соляной столб. Не могло все это, глупое, пошлое, ничтожное, чужое, иметь отношение к его жизни, к их общей жизни. Не могло. Но имело, и было похоже уже даже... Не частью, а всей его жизнью, все, что происходило с Андреем в последнее уже довольно долгое время, ослепительно осветилось теперь в Ольгиной памяти. И она поняла, что он давно уже полностью погружен в мир розовых котеночков и любовь, подаренных судьбой. И только этот мир имеет для него значение, и потому его раздражает все, что его от этого мира отвлекает. И Ольга в первую очередь. И что ей было делать с этим открытием? Как ей было? С этим жить она не знала.